45. Почему ты стал таким? Если психопатия обусловлена травмой или генетикой, то в чем причины социопатии? Ты как-то сказал, что твое детство закончилось в 4 года. Это как-то связано? Я чувствую себя немного не в своей тарелке, задавая такие вопросы. Сейчас я вторглась на новую для себя территорию и понятия не имею, как соблюдать деликатность — Человек, в которого я влюбилась, признался, что страдает психическим расстройством. О таком в обществе принято либо умалчивать, либо тихо перешептываться по углам. Но разве я могу? Мне необходимо понять. «Конечно», — невозмутимо кивает Сава, которого явно не трогает моя бестактность. «Все проблемы родом из детства. И я не исключение. Расскажи мне все. Я хочу знать». «Тебя интересует, почему я таким стал?» «Хочешь найти мне оправдание?» В последнем вопросе слышен намек на вызов, и мне моментально хочется сгладить это напряжение. Я не слишком сильна в проявлении чувств и не всегда умею подбирать правильные слова, но сейчас обязана попытаться. Я хочу разделить твою боль и попытаться понять. Да, наверное, хочу найти тебе оправдание. И себе тоже. Кажется, у меня получается, и во мне верит. Засеребрившаяся сталь в его глазах гаснет, и они снова становятся синими. «Это будет длинная история. Я улыбаюсь как можно непринуждённее, а я никуда и не тороплюсь». Сава откидывается затылком на мягкий подголовник кровати, несколько раз прочесывает пальцами темные волосы, смотрит в окно, криво усмехается, будто вспомнив что-то, и переводит взгляд на меня. Волнительное и одновременно тревожное ощущение за секунды захватывает все моё тело. Когда Сава выпускает меня в свой мир, а именно это он сейчас собирается сделать, это всегда чревато потрясениями. Я рос в прекрасном доме. Его губ касается лёгкая улыбка, словно он окунается в приятную ностальгию. Доходы моего отца уже тогда позволяли многое. К моменту моего рождения он успел обрести славу модного столичного художника, и деньги потекли к нему рекой. Признание — великая вещь, особенно в таком искусстве, как мода и живопись. Мой отец смог наобум мазнуть кистью по холсту, и куча невеж, начинали трубить о рождении нового шедевра. Ты замечала, что когда человеку что-то без труда достается, он начинает терять к этому интерес? Это произошло и с моим отцом. То, чем он жил и горел, перестало приносить ему былое удовольствие, и он стал искать новые источники вдохновения. Ими стали алкоголь и членство в обществе элитных снобов. «Что за общество?» Осторожно переспрашиваю я, боясь сбить настрой Савы на исповедь. «Ты наверняка слышала о масонах. Те, кто состояли в этом клубе, отчаянно желали к ним приблизиться». Депутаты, звезды шоу-бизнеса, спортсмены мирового уровня, директора крупнейших холдингов. Когда у человека денег больше, чем он имеет возможность потратить, ему становится дико скучно. Кто-то подсаживается на алкоголь и наркотики, кто-то вступает в беспорядочные половые связи с лицами обоих полов, включая детей, кто-то, чтобы не свихнуться от пресыщенности, ударяется в благотворительность. Общество псевдомасонов было создано как один из способов выпустить пары и польстить себе принадлежностью к высшей касте. В него вступали целыми семьями и платили поистине королевские взносы. Считалось, что его члены должны быть сверхобразованными, обладать отменным вкусом и безукоризненными манерами. На базе этого общества была даже основана закрытая школа и в будущем планировалась постройка университета. Мне было четыре года, когда отец решил, что меня пора готовить к вступлению в Орден, как он это называл. Няни горничных он категорически не признавал, а потому предполагалось, что мое воспитание целиком ляжет на мою мать. По его мнению, это было очень кстати, потому что в тот год, на седьмом месяце беременности, она потеряла ребенка, девочку, которую она так сильно хотела, и ей было необходимо отвлечься. Позже я узнала об истинном масштабе ее личной трагедии. По какой-то причине моя мать хотела иметь дочь, а не сына, и рожать меня ее насильно заставил мой отец. Он все еще выглядит так, словно говорит о чем-то приятном, и это усугубляет ту боль, которая начинает во мне прорастать. Ни одному ребенку не стоит знать, что их родители когда-то их не хотели, даже если это правда, об этом лучше молчать. Выкидыш сильно ударил по психическому здоровью моей матери, превратив ее в самнамбулу. Продолжает говорить Сава. Она по-прежнему следила за собой и ухаживала за домом, но на то, что происходит вокруг, ей было наплевать. Уходя в студию, отец стал давать ей распоряжение — обучить меня чтению и этикету, чтобы ему было не стыдно брать сына на ужины ордена. Не уверен, что кто-то из детей его приятелей мог похвастаться теми же умениями в таком возрасте, но отцу это было неважно. Как выходец из семьи заводчан, он отчаянно желал утереть нос всякому, чья родословное было лучше его. Каждый раз, возвращаясь домой на ужин, он пристально наблюдал за мной, и со временем его стало безумно раздражать, что его единственный сын, на которого он возлагал столько надежд, оказался бездарем. Прошел целый месяц, а я по-прежнему ел вторые блюда ложкой и совершенно не умел орудовать ножом». «Как так?» — орал он на мать. «Почему нет никакого прогресса?» Она пожимала плечами, говоря, что наши занятия не приносят положительного результата, потому что я плохо обучаем. Это была ложь. После выкидаша мать перестала ко мне подходить. Весь день до прихода отца она проводила в своей комнате, а я был предоставлен сам себе». Тогда, в четыре года, я не мог понять, почему мой отец постоянно на меня кричит. Однажды я постучал к ней в комнату и спросил об этом, на что мать предложила мне найти занятие по душе и не беспокоить ее. Спустя месяц отец впервые меня наказал. Его вывело из себя то, что я облился супом. Он был пьян, выволок меня из-за стола и запер в комнате, сказав, что я должен подумать над своим поведением. Я по-прежнему не понимал, в чем провинился. и за ночь собрал кубик Рубика. Я больше не могу на него смотреть, поэтому трусливо прячу глаза в одеяло. Сама я ненавижу видеть сочувствие в глазах окружающих, и сейчас мне кажется, что Саве тоже будет это неприятно. зрачки будто насыпали песка. Я представляю маленького четырехлетнего мальчика, на которого наплевать собственной матери и на которого постоянно давит отец. Ему ведь было всего четыре. В этом возрасте ребенок должен впитывать родительскую любовь, играть со сверстниками, точно не притворять в жизнь планы заскучавшего отца. Затем у меня появился репетитор. Отец взял с него обещание, что в скором времени его сын научится читать, писать и даже говорить первые слова на английском. «Гением я по-прежнему не был, и учёба давалась мне с трудом». Тогда же я стал задаваться вопросом, почему мальчик по соседству свободно гуляет у себя во дворе, а я постоянно сижу дома. Через два месяца в Ордене должен был состояться какой-то грандиозный прием в честь вступления в него очередного высокопоставленного лица, куда должна была пойти вся наша семья. К нам домой приехал портной и снимал с меня мерки. Первый дизайнерский костюм у меня появился еще до того, как мне исполнилось пять. Не знаю, чего отец ждал от этого приема и как должен был проявить себя я, но когда мы вернулись домой, он был изрядно пьяный и жутко недоволен. Сказал, что я не сумел внятно поздороваться с людьми, которым он меня представлял, и что наступил на платье жене какого-то чиновника. Я отчетливо помню реакцию матери на эти обвинения. Я же говорила тебе, он самый обычный. Моя обычность стала моим приговором. Отцу жутко не хотелось признавать, что его плоть и кровь ничем не примечательна. А что делают люди, когда не хотят в чем то себе признаваться? Они злятся и с двойным усердием зарывают голову в песок. В тот день отец впервые поднял на меня руку. Он выбил мне зуб, к счастью, молочный, а потом на сутки запер меня в своей комнате. Тогда я впервые начал рисовать. Руку с пистолетом, направленную в голову человеку. Так появились первые наброски компьютерной игры, сделавшие меня известным. В своей попытке скрыть потрясение я с треском провалилась. слезы катятся у меня из глаз, оседая на пододеяльнике темными пятнами. Такое вообще бывает? Чтобы люди были настолько жестоки с собственными детьми? Какими нужно быть бесчеловечными, чтобы произвести на свет ребенка лишь для того, чтобы над ним издеваться? Вместе с болью за Саву во мне расцветает неконтролируемая злость. Сейчас я откровенно рада, что гениального художника Вениамина Раевского больше нет в живых, потому что я мечтаю его задушить. А твоя мать? Ничего. Она предпочитала не вмешиваться в процесс воспитания. Красиво звучит. На деле ей было наплевать, что со мной случится. Ребенок, которого она по-настоящему хотела, уже умер. Я спрашивал репетитора, почему на меня кричит отец и почему моя мать отказывается со мной общаться. Я действительно не понимал. Детство — это возраст, когда у тебя появляется много вопросов, и ты хочешь знать на них ответы. Вопросов у меня было больше, чем у других детей моих лет, но ответа ни одного. Я поднимаю глаза. Я ведь потребовала от него честности. И Савва вправе знать, что я чувствую». Хотя не исключено, что мои слезы на него никак не действуют. Если он действительно социопат, то для него это, скорее всего, просто соленая вода». А что ответил репетитор? «Репетитор сказал, что мне не стоит отвлекаться на посторонние мысли, и его наняли лишь для того, чтобы меня учить. Его мои успехи тоже не слишком устраивали, и он жутко боялся потерять теплое место. Отец хорошо ему платил. У тебя не было друзей?» «Ты выходил на улицу?» «Иногда во двор. Мать не испытывала нужды в прогулках, предпочитая проводить время дома перед телевизором, а значит, и я не имел такой возможности». «Сколько это продолжалось?» «Домашняя учёба и наказания «До двенадцати лет». Сава касается своего шрама на лбу и несколько раз его трёт. Кажется, делает это машинально. Сломанная рука, сотрясение мозга и одна колотая рана. Последнюю я сам себе нанес, когда выпрыгнул из окна второго этажа. Я не собирался покончить жизнь самоубийством. Просто хотел сбежать. Орден к тому времени распался. Скончался его председатель, люди потеряли интерес к задумке, вернувшись к проверенным блядству и наркоте, а меня отправили в закрытый интернат. По окончании учебы я вернулся домой. Выбивать зубы восемнадцатилетнему стало куда проблематичнее, и отец отпустил меня на все четыре стороны. Купил квартиру в центре Москвы и как добросовестный родитель стал перечислять приличную сумму на счет, «Чуть позже мы встретились с тобой в университете». Сава иронично приподнимает брови. «Кстати, тебя не смущает, что у меня нет высшего образования?» «Я ведь его так и не получил», решив посвятить себя реализации своей давней идеи. «За 14 лет в изоляции я полностью отрисовал компьютерную игру и придумал к ней сценарий». Позже мои психотерапевты называли это арт-терапией. «А что стало с твоей матерью?» Хриплю я, сцепляя пальцы. «Я даже не помню, когда мне было настолько плохо. Меня трясёт изнутри так сильно, что желудок подкатывает к горлу. Если бы не боязнь прервать его исповедь, я бы давно стояла на коленях перед унитазом и изливала свою боль за него вместе с желчью. «Смерть отца так ее подкосила, что врачи официально признали ее невменяемой и положили в психиатрическую лечебницу», — безэмоционально произносит Сава: «Я пришел к выводу, что клиники в Москве недостаточно хороши для женщины, которая меня родила, и отправил ее из Москвы в Вену. Каждый месяц я получаю отчет о ее состоянии». Врачи говорят, что есть прогресс, но не думаю, что моя мать готова к полноценной жизни. И скорее всего, она останется пожизненным пациентом этой клиники. О судьбе моего отца ты и так знаешь. Он сгорел, когда мне исполнилось 22. Сава смотрит мне в глаза, проверяя реакцию на свои слова. Пытает, исследует, не пытается скрывать, дает подсказки. Это был несчастный случай, ироничная улыбка и ямочки. А ты как думаешь? Этот ублюдок испортил тебе жизнь. И сделал мне самый большой подарок. Лишил меня душевных терзаний. Без эмоциональной подоплёки всё видится куда чётче. Словно наблюдаешь мир сверху. Пока другие путаются в моральных дилеммах, ты действуешь и добиваешься успеха. Слёзы высыхают, оставляя за собой выжженную пустоту. Сейчас ты кривишь душой, мой раненый Сава. Ты совсем не считаешь свой дефект подарком, потому что в этом случае не стал бы за себя мстить».